Женщина она была столь необъятная, что невольно вызывала уважение. Велей замешкался, его тут же деликатно подтолкнули в спину. — Чего встал? Давай на улицу, не здесь же гарем устраивать. — А где? — замирающим от сладких предчувствий голосом спросил Айрон. — Мы терему старость откупили. Не удержавшись, шепнул ему на ухо Анжела за что получил по шеям от Евнухов. Вилей ощущал себя как во сне, плыл, не чуя земли, улыбался, не чувствуя лица, и постоянно ожидал какого-то подвоха, понимая, что такого счастья просто не бывает. Но подвох все не наступал, и у мага складывалось только ощущение, что друзья всерьез вознамерились сделать этот день незабываемым. А уж когда, недолго попетляв на тройке по улочкам, Зарян почтительно ввел их в терем, он позавидовал самому себе. Мало того, что из терема был вытащен весь хозяйский скарб и заменен султанским, резные колонны позолочены, полы устланы дорогущими коврами, тропическая зелень радовала глаз, били прозрачными струями фонтанчики, Так еще и за окном услужливый демон умудрился навести морок. Анджела тыкал пальцем в бескрайние пески и горбоносов верблюдов, которые с гордым и независимым видом шагали и шагали мимо их султанской резиденции. Царское место располагалось в резной беседке, увитой виноградом и полностью занятой невысоким диванчиком и низким столиком. Слева стояли кальяны, справа, как часть фонтана, Радужно переливалась хрустальная клепсидра. Анжела ненавязчиво гундел на ухо, объясняя, откуда что позаимствовано, а указав на клепсидру, и вовсе закатил глаза. А в ней льются воды реки времени. Ах, если б знал король джинов и Ефритов, где его милая безделушка. И тут же сурово предупредил. Не смейте поворачивать ее до полуночи, а то этот день начнется заново. Оба султана испуганно покосились на опасные украшения и клятвенно заверили, что они ни за что. И вообще не стоит всякую пакость тащить в дом. Гури и Сваха взяли султанов за руки и непременно воркоя повели в беседку. Усадили, разожгли кальяны и разлили вино по бокалам. Вели с ужасом покосился на сиятельного, когда мавка, урча кошкой, запустила обе руки в шевелюру радостно млеющего айрона. Но князь и бровью не повел. Ухватил Павлинья пахала и с каменным лицом погнал ароматный дым из курильниц на отдыхающих. Задумавшись, вели что и силой ущипнул вампир за бок. — Ты чего? — Проверяю, не спим ли мы признался маг, косясь на верилею с полным блюдом винограда. — Да я уже наговор от баечника прочитал, — признался вампир. — Не спим, а то я поначалу испугался. Он подозрительно покосился на верилею, которую не так давно чуть не утопили во сне. Вполне разумно остерегаясь ответной гадости, султаны держали ухо востро. Тем временем, Алея, быстро расставив по кругу мечи в подставках остриями вверх, дала знак музыкантам, и те сменили мелодию на более грозную и ракочущую. Танцевать Лаквилка не умела, но зато мечами владела безукоризненно. Две стальные молнии мелькали в ее руках, как живые, блестящее от масла тело по-змеиному изгибалось, а сталь вокруг нее свистела так грозно, что вампиры маг на миг забыли про подруг. Алия танцевала между мечами так самозабвенно, что, казалось, вовсе забыла о них, то перепрыгивая через опасные препятствия, то скользя меж лезвиями, которые, и это было видно сразу, были бритвенно остры. Вилли уже было плохо, а когда она добавила к стоящим еще двенадцать коротких ножей и завязала себе глаза, стало нехорошо и вампиру. Потушив часть свечей, Алия взяла в руки две огненные булавы, рассекавшие воздух с надрывным, душераздирающим воем, и начала прыгать с завязанными глазами так бесшабашно, что султаны поняли, не с их нервами смотреть на такие развлечения. Айрон следил за Алией остановившимся взглядом, и, заметив, как она, сбиваясь с ритма танца, с каждым прыжком все опаснее приближается к мечам, на самом высоком прыжке не выдержал и закричал «Стой!». Аллея оскользнулась. Булава, вырвавшись из ее рук, огненным росчерком метнулась в беседку и, угодив клипсидру опрокинула ее. «Что вы наделали, несчастные?» заорал, хватаясь за голову Анжела. Оба султана вскочили на ноги и потому не заметили, как за их спинами Князь и волк, чересчур резко дернув опахалами, осыпали их в зеленой волшебной пылью. Неодолимый сон навалился на магой вампира, и друзья мягко осели на полосатые диванные подушки. Уф! выдохнула разгреченная Алия. Думала, не попаду в вашу дурацкую сидру. Ты же говорила, что слышишь, как она журчит, возразила я. А ты сама попрыгай с завязанными глазами. Замолчавшие музыканты выжидательно уставились на нас, зато султанская сваха взвыла басом. Вай, злобные фриты, отпустите несчастную Зубейду! Циц! Показал все свои зубы Анжела и, погрозив свахе пальчиком, велел. Кушай виноград, кушай щербет, отдыхай, дура! А я пообещала тетеньке, что через семь дней отпустим обязательно. Еще и наградим, если деньги останутся. Только не забудьте завтра утром повторить все то же самое. Я посмотрела на вампира с магом. Ну, кто их поволочет обратно?»